Глава пятнадцатая. Алиса Лонгвуд. «Я весь день ходила за вами, но вы просто феерически неуловимы», — порога заявила Райсу, явившемуся наконец в нашу спальню. «Ходили? Зачем?» — с показным равнодушием выдал он. «Хотела предложить свою помощь». «Вы уже помогли вчера. Достаточно». Магистр окатил меня таким говорящим взглядом, что все кружева разом поджались вместе с содержимым. «Не такую помощь!» — прошипела возмущённо, пытаясь собрать светлые волосы в пучок и повязать тонкой розовой лентой, сорванной из платья. «Нормальную. Вы разобрались, как стереть эту пакость с наших рук?» Шёлковая лента упрямо выскальзывала из пальцев, волосы не поддавались. Соорудив на голове, Кхар знает, что я опустила руки. «Похоже, этот бардак со мной навсегда» пока я лишь понял, что случайности не случайны. Как глубокомысленно Закатила глаза. И что ответы могут быть в визарийской книге, отмеченной символами пути и семилистной лоттой. Он кинул на стол пергамент, и я невольно уткнулась взглядом в странную завихрень, как её назвала бы настоящая Вика из центра потеряшек. Похожий знак есть на странице с описанием призыва чувств. «Не такого и шуточного, если учесть, что вы действительно свалились на мою голову. Думаете, там сказано, как снять привязку?» Протянула с сомнением, стряхивая со стола вездесущие розовые лепестки. «И где она, эта книга?» «Возможно, всё ещё в Лептоунском храме или в библиотеке при местной академии». Райс пожал плечами, по привычке падая в своё кресло и вытягивая вперёд ноги. Меня начинала мучить совесть, что я заняла собой всю его широкую кровать. «Утром вы составите мне компанию в поездке». В Лептоун поперхнулась, представив многочасовую тряску в воежоре в его хмурой компании. В Лептоун кивнул с мрачной решимостью. «Хотелось бы понять, почему визарийский артефакт связал именно нас с вами? Ведь наверняка к нему прикасались и другие». Он огладил задумчивым взглядом мои бёдра и закашлялся. К браслету, в смысле. Изобразив лицом последствия ампутации мозга, я улеглась в кровать. Райс пригасил свет. По плечам пробежала дрожь смущения, и я накинула на себя одеяло. Чувствовала, что даже в темноте он продолжает сверлить меня глазами, требуя ответов. Но я не могла их дать. Понятия не имела, почему нас привязала друг к другу. Сквозь вязкие мысли пробился тонкий звон, по чёрным стенам заплясали красные всполохи. Я не сразу поняла, что звук идёт из ящика для мак-почты. «Поднимайтесь, Вика». С меня вдруг без церемонности тянули одеяло и, нащупав темноте локоть, потянули вверх. Что стряслось? Я щурилась от ярких красных вспышек. Разрыв на болотах. К информации Райс добавил несколько сложно сочиненных ругательств, но я предпочла пропустить их мимо ушей. «Вы идёте со мной сейчас». «Чего?» Тут уже я распахнула глаза широко, убеждая, что ни Кхара не сплю, и он серьёзно. «Куда?» «На болото, Вика». Райс открыл окно, впуская в мрачную спальню прохладный ночной воздух. «Нет-нет, я не пойду». Я подскочила с кровати, развернулась в попытке сбежать хоть куда-нибудь от кошмарной перспективы и с азартом расчихалась в вархавофилии. Непослушная лента тут же воспользовалась ситуацией и выскользнула из пучка, державшегося на честном слове. Волосы вихрем рассыпались по плечам, но в темноте беспорядок был хотя бы не так заметен. Да, проворчал несносный магистр и замолк. Он будто бы задержал дыхание. Во всяком случае, я не слышала вздохов. «Я не хочу на эти ваши болота», — взмолилась искренне. «Там пиявки, и кто знает, что ещё водится». «О, Вика, чего там только не водится и кого только не вываливается». С угрозой протянул Райс и аккуратно откинул мои волосы с плеч и замотал меня в свой плащ. Десять минут спустя туфли чавкали по болотной грязи. Это и по светлому времени суток было неприятным времяпрепровождением, а уж в темноте анжарской ночи точно никак не тянуло на свидание. Я пыталась отказаться, упиралась, отмахивалась от плаща, в который меня настойчиво впихивали. Шипела, как Вархова утянка, Даже согласилась полежать в обмороке, пока магистр сходит по своим важным делам. Привыкать ли? Но Райс был непреклонен и тащил меня за собой по хлюпающей грязи навстречу монстрам изнанки. «Чеварь, Вархов!» пробубнила негромко, пыхтя напряженную напряжённую спину. «Что вы сказали, мисс Вика?» Магистр быстро обернулся. «Чтоб вас засосало в это болото, говорю!» «Мне не привыкать», — усмехнулась вторая половинка, ответственная за самые неприятные впечатления в моей жизни. «А вы, я смотрю, уже набрались местных слов, хавранка?» Попробуй их не набраться, когда отовсюду слышно», — проворчала сердито с ажиотажем, вонзая каблуки в чёрное месиво. Из-за кустов послышалось жутковатое «у-у-у», и мне тоже захотелось вызвыть от кошмарности ситуации. На ночных дежурствах в Тарлинской лечебнице я всякого насмотрелась, но, видитого Архану, ни в какое сравнение не шло с прогулкой к разрыву материи. Самому настоящему, а не в Липтоунском вестнике описанному. В Тарлине случались разрывы, и дежурных целителей вызывали на место происшествия. Но обычно мы прибывали к моменту, когда маг-гвардейцы уже залатали дыру в материи. Мы оказывали первую помощь пострадавшим, восстанавливали тех, кто упал в магический обморок, Но я никогда, ни разу не видела тёмную сущность вживую. Туфли жалобно хлюпали, заглушая мои робкие попытки скулить. К чему-чему, а к тварям изнанки младшую целительницу не готовили. Тише, Вика. Иначе всех монстров перепугаете. С жутковатой ухмылкой заявил Райс, крепко сжимая мой локоть и пересекая попытку побега. Если есть шанс, что от страха они добровольно в разрыв материи закопаются, Я буду скулить погромче. Пропыхтела в отчаянии. Просто разбегутся по лесу и лови их потом всю ночь аж до самой деревни. То есть вы всерьёз полагаете, что их несколько? Сощурилась пытливо. Вчера было двое. У -у, у у Этот звук шёл не из кустов, а из-за меня, но вышло похоже. Нога поехала, и я поехала вместе с ней. Вцепилась в вархового магистра, не спеша познакомиться с его болотами теснее, кхарова копыта. Я никогда не мечтала о брачных узах. Раздражали все эти присказки. Муж в город судном, жена вейжором. Союз супругов, что цепь на вековом туре. От аквилука до анжара, как от помолвки до брака. Но теперь они, узы эти, нерушимые. И вовсе казались форменным издевательством. Райс вынул меня из хляби и вернул дрожащему телу вертикальное положение а сам наклонился к земле, порылся пальцами в душистой болотной жижи и выудил оттуда горсть чёрных округлых камешков. Сбросил на ладони мывающее плетение, и кристаллы замерцали золотым. «Хм», — нахмурился магистр, вглядываясь в находку. «Что это?» — тоже уставилась на русы Беджантариков. «Такие жёлтые камни часто находят в местах разрывов», — задумчиво пояснил Райс, всё ещё сдвигая чёрные брови к переносице обычно в форме осколков или цельных неогранённых кристаллов. Но эти огранены и отполированы, и их явно больше, чем обычно, так словно. у Вторя в Торе мне с жутким воем из кустов выскользнула сама тьма, с густоком рака пяти хлёстких змееподобных щупальцах, с фиолетовыми глазами, двумя огнями, разрывающими черноту анжара. Тварь бросилась вперёд прямо на нас, явно узнав в райсе давнего приятеля. Матерь Вархова! Я взвизгнула в ужасе и застыла, внезапно ощутив, что магистр прижимает меня к своему телу. Сделала судорожный вдох, обернулась к монстру. Нет, даже так в руках райса было до одури страшно. Не в силах отвести глаз от чёрной тени, я в панике вырвалась из захвата. Отскочила назад, шлёпнулась многострадальными кружевами прямо в заболоченную вязкую землю и... решила пока не вставать. Нет, такого в целительстве для чайников точно не было, и в программу адаптации иномерян входит едва ли. Будь я настоящим психиологом, я бы, может, поискала под рукой тяжёлый предмет, который сошёл бы за самозащитный артефакт. Но я была всего лишь Алисой Лонгвуд, воспитанницей пансиона, постигавшей целительскую магию тайно по книжкам. Боевых плетений мои руки отродясь не знали. О, -о, о дитя тьмы покачивало отростками изменчивого тела, тянулось чернотой к нам. Ботинки Райса намертво пристыли к болотной хлебе. Он в напряжении стоял ровно передо мной, загораживая от монстра. И, кажется, уже по щиколотке ушёл в грязь. С рук магистра сочились ярко-фиолетовые нити, иногда обретая форму капель, иногда растягиваясь в гибкое лосо. Он что-то бормотал, окутывая морок перед собой розоватой дымкой. Фигура мага подсвечивалась яркими сгустками силы. И вид он имел устрашающий, даже со спины. Я ошалела-глазела в просвет между двух расставленных ног. С этого ракурса в области магистерских колен отлично просматривалась тварь изнанки. Каждый её варх меня прибери щупальца. И это такие Райс рассчитывал обнаружить под хавранскими кружевами? «Боги Эрина, боги Эрина!» — в бреду бормотала я, шлёпая ладонями по луже и отползая всё дальше за спину магистра. Мора оплетала фиолетовыми нитями, стискивала, сжимала и утягивала к дыре в материи. Её я видела тоже. Неровный край, искрящий розовым, сочащийся чёрным туманом. С обиженным у у, -у, -у существо всасывалось в разрыв. Райс продолжал придерживать поводок, свободной рукой вырисовывая всё новые и новые плетения отправляя их к на теле хрупкого мироздания. Разрыв стягивался на глазах, чёрный туман стелился по земле и впитывался в замшелый покров леса. Последнее щупальце скрылось из виду, и Райс оборвал мерцающую цепь. «Поднимайтесь». Пошатнувшись, приказал магистр и подал мне подрагивающую ладонь. Схватившись за грязные пальцы, я потянулась вверх. И почти даже встала, но Райс резко отдёрнул руку, бестактно позволив мне шлёпнуться обратно в лужу. В нос ударил аромат тины, лесной плесени и подгнивших водорослей. Ничуть не сожалея о случившемся, магистр пытливо вгляделся в кусты. А затем, насмотревшись на чёрные листья, бросил в них ярко-зелёный световой пучок. ш выскочила из лесной чащи муутянка. «Делия!» Закашлялся Райс, разглядывая шипящее личика. Какого кхара тут! Девица, не размениваясь на любезности, припустила своими миниатюрными пятками в противоположную сторону. Через пару секунд её силуэт скрылся в лесу. И магистр вновь вспомнил о моем существовании и помог подняться. О том, что моё платье когда-то было розовым, теперь совершенно ничего не напоминало. Что-то мне подсказывает, что она не массаж пяточками приходила делать. «На болото», — проворчала я с издёвкой. Но всю мою язвительность слезнула волной, когда Райс с стал заваливаться на мух. «Спятило». Прошипел, видно, на Маутянском, когда я подставила ему своё плечо. «Сломаешься». Но лучше вас тут оставить, само собой. Родная грязь, любимое болото, дружелюбная тварь. Самая лучшая для вас компания». Пропыхтело, сдавлено, сгибаясь под неподъёмные туши и чуть не теряя сознание от избытка впечатлений. «Переставляйте ноги, если не хотите, чтобы мы тут утонули». Райс что-то раздражённо бухтя в полубреду послушно шагал к Академии. Не помню, как мы забрались по лестнице на самый верх к его берлоге. Грязь шлепала с носкомьями, оставляя следы на каждой ступени. «Вас надо отмыть», — прохрипел магистр, качнувшись в сторону купальни. «К Харам!» сонно проворчала, подталкивая его к другой двери. «Само отвалится и уползёт». Едва мы переступили порог, магистр упал лицом вниз, украсив недавно чистый пол свежими чёрными брызгами. Но сегодня моя чистоплотность давала сбой. задача, постояв над мужчиной, я взяла с кровати подушку и аккуратно подсунула под его голову. Сверху бухнуло розовое одеяло и устало завалилось на пол, рядом. Вряд ли это был крепкий и здоровый сон. Похоже, Райс потерял сознание, наглотавшись вдоволь магического отката. До весь тошнотой и с трудом разлепляя веки, я растянула между пальцев целительское плетение и незаметно стряхнула на его грязный затылок. Втерла живительный пульсар в плечи и шею с удовлетворением, наблюдая, как золотистая пленочка покрывает кожу. К утру все исчезнет, но за ночь магистру должно стать лучше. Греймс что-то говорил про тактильный контакт, так что я подняла тяжёлую ладонь Райса и опустила на своё плечо. «Охраняешь, Вика. Наморщился выдающийся нос, и пятерня на моём плече осторожно сжалась. «Не бойся, я не сбегу». «Вика», — поправила сонно. «Ну да, ну да», — хмыкнул Райс, и, поёрзав щекой по подушке, отключился.